Страница 701. 1872 год. Письмо 233. Александре Андреевне Толстой. 1872 год. Января 12. Москва. Любезный друг Александрин, меня просили, чтобы я просил вас, и я не мог отказать. Вы же делайте с моей просьбой, что хотите. Я рад случаю писать вам. Просьба от моего приятеля, прекрасного человека, известного знатока и собирателя русской старины Бессонов. В Москве составилось общество любителей русского народного пения. Я один из членов учредителей, примечание первое. Устав общества представлен к министру внутренних дел, у него прошел и переслан к министру двора, и там задержался. А мне очень желают разрешения ко времени политической выставки в Москве, чтобы успеть дать ряд исполнений народных в честь Петра Первого. Я все мечтал, что в тот или другой проезд ваш вы мне свистнете, и готовил воображение целый ряд разговоров с вами, но, видно, еще не нужно, не поспели эти ягоды. А писать нечего, внешняя жизнь моя все та же, то есть, по изречению, счастливые народы не имеют истории. У меня все так же хорошо дома, детей пятеро и работы столько, что всегда нет времени». Пишу я эти последние года азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня это труд многих лет азбука, очень трудно. Нынешней зимой, надеюсь, прислать вам, и тогда вы по дружбе ко мне, может быть, прочтете. Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие. По этой азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей от царских до мужицких. И первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть. «Прощайте, целую вашу руку, не забывайте меня и не упускайте случаев повидаться нам с вами. Сестра, за которую я радовался, что вы ее полюбили в Ницце, а дочь ее Варя, моя любимица, выходит замуж за Нагорного». Я в первый раз испытал чувство жестокого отца, какие бывают в комедиях. Хотя в молодом человеке нет ничего дурного, я бы убил его, если бы он мне подвернулся на охоте. И я своей мрачностью расстроил их ребяческое так называемое «счастье», а не могу иначе, «избави Бог дожить до невесты дочери». Это чувство жертвоприношения, заклания на алтаре какого-то страшного и цинического божества». Я пишу это письмо от Перфильевых, у которых я останавливаюсь в Москве, и они посылают вам свой душевный привет. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Это общество было создано в декабре 1871 года, о чем было объявлено в журнале «Музыкальный вестник 1871 год. Номер 12». О его деятельности сведений нет. Второе. Открытие политехнической выставки, приуроченной... 200-летию со дня рождения Петра I должно было состояться 30 мая 1872 года. Конец примечаний.